упустив только то, что Вайол взяла Люка под свою защиту. По мере моего повествования Найда все больше мрачнела, а под конец начала издавать жалобные хныкающие звуки. Когда я закончил, Джасра оперлась на руку Мендера, поднялась, слегка толкнув его бедром, и подошла к Найде. «Теперь объясните, — «Почему вы держите здесь дочь видного государственного деятеля Бегмы?» «В нее вселился демон, которому нравится вмешиваться в мои дела». «Вот как?» «Бывают же увлечения у демонов», — насмешливо заметила Джасра. «Мне кажется, что этот демон хочет сказать нечто, представляющее для меня интерес. Если вы позволите...» — Нам немного побеседовать, я обещаю подумать о вашем предложении. — У нас мало времени, — напомнил я. — В таком случае я отказываюсь. — Заприте меня и отправляйтесь в страж сами. Я посмотрел на Мендера. — По-моему, вреда не будет, — пожал он плечами. — Тогда пусть говорит, — сказал я. — Можешь говорить, Тига, разрешил Мендер. Как бы то ни было, первые слова Найды были обращены ко мне. «Мерлин, ты должен разрешить мне сопровождать тебя». Я подошел ближе, чтобы лучше видеть ее лицо. «Ни за что». «Но почему?» «Потому что твое стремление помочь выйдет мне боком, когда дойдет до серьезного дела». «Но по-другому я не могу», — пробормотала она. «Я тоже». — отрезал я. — Я не желаю тебе зла. Переговорим, когда все закончится. Сейчас ты должна побыть здесь. Джасра хмыкнула. — Это все? Или хочешь сказать что-нибудь и мне тоже? Наступило долгое молчание, после чего Найда произнесла. — А вы пойдете с ними? Джасра ответила не сразу. Было видно, что она взвешивает каждое слово. Это тайная личная операция. Я не уверен, что она получила бы одобрение со стороны руководства Амбера. Не спорю, в случае успеха я кое-что приобретаю, но вместе с тем я подвергаю себя огромному риску. Конечно, я хочу обрести свободу и власть над стражем. Условия почти справедливы, но он требует также прекратить вендетту. Какие у меня гарантии, что его слова что-либо здесь значат?»